Глава восемнадцатая Рывок мага огня был стремителен и недолг. После того, как каменная поверхность купола хорошенько прожарилась, она треснула от перепада температур. А тут еще и маг земли помер. Одним словом, мне было очень легко обратить потолок в груду щебня, рухнувшего магу земли на голову. Вот только щебень не просто упал. Его подхватил ветер и с жутким воем стал вращать камни вокруг мага огня. Острые осколки ударялись о лезвие меча, выбивая из него искры. Отлетали от защитных артефактов, генерирующих персональный барьер. Но очень скоро заряд артефакта иссяк, и камни стали рассекать кожу на лице магистра, оставляли синяки на теле до тех пор, пока синяков не стало так много, что кожа не выдержала и начала лопаться, извергая кровавые капли. Их тут же подхватил ветер и стал вращать в безудержном круговороте. Маг огня что-то кричал, пытался прорваться сквозь миниатюрную бурю, но куда там? Камни врезались в его тело и отбрасывали обратно. В отчаянии магистр использовал огненный шар, надеясь, что взрыв остановит мое заклинание. И я ему подыграл. Развеял заклинание, чтобы в следующее мгновение ударить молнией. Магистр свалился на асфальт, дергаясь в конвульсиях. Оскаленные зубы скрежетали друг от друга. Огневик выгнулся дугой так, будто решил превратиться в книгу и сложиться пополам. «Да, такой гибкости даже гимнасты позавидуют». «Не верю!» — проскрежетал огневик. «Этого не может быть!» «Да какая к черту разница, веришь ты или нет? Вас отлупил двенадцатилетний мальчишка», — улыбнулся я и принялся обшаривать карманы огневика. «О, ну ничего себе!» — присвистнул я, выудив серый камень, изрезанный рунами. «На этот раз вы куда лучше подготовились. Даже прихватили портальный камень. Ха, вот так чудеса!» «Мразь! Ты все равно не сможешь им воспользоваться!» «Не ругайся!» — буркнул я и ударил огневика пяткой по зубам. От удара губы магистра разбились, а зубы окрасились кровью. Чтобы он не расслаблялся, я еще раз треханул его молнией. А пока магистр корчился в судорогах, я погрузился на нижний уровень чертогов разума. Передо мной развернулась руническая структура портального камня. Весьма топорная работа. Камень одноразовый, и на него наложена защита. Если во время использования не произнести кодовую фразу, то артефакт взорвется, выплеснув запертую в нем энергию. А это создаст поле антиматерии. Соответственно, все, что в него попадет, тут же разложится на атомы. Но знаете что? Кодовая фраза вшита в руническую вязь. Поэтому все, что мне надо, это прочитать ее. Барир Атунам Хафиш. Прочел я три руны, вплетенные в самое сердце артефактной структуры. Как только слова прозвучали, рунические символы тускло засветились синим. Что ж, остается решить, что делать с этим камешком. Вернувшись в реальность, я увидел огневика, стоящего на четвереньках. Он пытался подняться на ноги, но сил в его теле практически не осталось. Пришлось вежливо уложить его обратно на асфальт. Разумеется, я уложил его ударом ноги под дых. «Знаешь, ты оказался прав, и у меня бы никогда в жизни не получилось использовать портальный камень, если бы не...» Я сделал театральную паузу и произнес. «Барир Атунам Хафиш». Портал от этих слов не открылся, так как я не стал вливать манну в камень, а вот лицо огневика изменилось до неузнаваемости. «Да кто ты такой?» — прохрипел он. «Обычный похититель, не обращай внимания», — улыбнулся я и прикоснулся к его лбу. «Ут, активировать модификатор похитителя!» Отдал я мысленную команду и поморщился от боли, когда Ут запустила процесс. Следом я провел пальцем по окровавленному подбородку огневика, забирая еще один образец. «Знаешь...» А ведь ты убил двух своих товарищей. Да не просто товарищей, а магистров. Думаю, Юсупов за это по голове не погладит. А значит, тебе лучше не возвращаться назад. Я улыбнулся и призвал из хранилища телефон, на котором набрал номер Титова. Дмитрий Антонович. Да, это снова Михаил. Все верно. Попал в новую передрягу. Четыре юсуповских магистра попытались меня убить неподалеку от ломбарда. «Двое мертвы, двое живы. Высылайте людей. Уверен, магистрам есть что вам рассказать». От этих слов огневик дернулся и попытался откусить себе язык. «Дурак! Кто же ему позволит это сделать?» Неуловимым движением я ударил огневика в висок рукоятью кинжала, и тот потерял сознание. На всякий случай я отправил огневика в межпространственный карман, а сам направился к магу крови. Выглядел тот паршиво. Вся кожа изъедена мелкими зубами грызунов, капилляры в глазах полопались, а ядро манны разрушилось. Видимо, для удара мне в спину он зачерпнул всю оставшуюся манну и даже больше. Кстати, удивительно, что он все еще жив, ведь нижняя часть туловища отсутствует. У бей прошептал он одними губами. да что вы такое говорите сейчас приедут люди барона Титова, они доставят вас в санаторий а там знаете какие врачи о, -о, -о, -о, -о! живо поставят вас на ноги ой а но то у вас и нет Ха -ха -ха -ха -ха -ха. холодно засмеялся я а в следующее мгновение схватил мага крови за волосы и приподнял над землей вот активировать модификатор похитителя Обшарив карманы, я нашел бумажник с тысячей рублей внутри и ключ от квартиры. Было бы интересно посмотреть, что там. Вот только как найти квартиру этого гражданина в огромной уфе? А еще в луже крови я увидел артефактный меч мага. Жаль, что половина клинка испарилась от выстрела оторвы. Действие кинжала в качестве кастета мне понравилось, поэтому мага крови я тоже отправил в нокаут ударом в висок. Погасил его сознание, а тело отправил в пространственный карман. С улицы донёсся звук приближающихся сирен. «Ого! А титовцы работают весьма оперативно. Нужно и мне поторапливаться». Я рванул к трупам мага-земли и иллюзиониста. Хотел обшарить карманы, вот только карманов не осталось. Вся одежда сгорела. Зато рядом с ними на асфальте лежало их оружие. У иллюзиониста пять метательных ножей. У мага-земли короткая дубина, больше похожая на кусок ржавой трубы. Обмотка рукояти дубины обгорела, сделав оружие бесполезным. Именно на обмотку были нанесены руны, делая из обычной железяки артефакт. Жаль, жаль. Я бы не отказался узнать, что за заклинание таилось в этой обмотке. Помимо этого барахла имелся и меч огневика. На удивление, он оказался самым полезным, хоть и выглядел весьма невзрачно. Одноручный меч с обоюдоострым лезвием, гарда покрыта ржавчиной, а вот под ржавчиной скрывались рунические символы. На артефактный клинок нанесли два контура. Первый увеличивал прочность меча, а второй усиливал заклинание мага. Но, судя по тому, что я вижу, заклинания усиливались максимум процентов на 10. Впрочем, бесплатная прибавка к силе лишней не бывает. Как только меч отправился в хранилище, с потолка каменного барьера посыпались бойцы Титова. Вооруженные до зубов. Все как один в ранге магистра. Можно было бы сказать, что они красавцы, если бы не одно «но». Эти красавцы... не смогли обнаружить четверых вражеских магистров на своей земле. Ну да, бог с ними. Титовцы взяли на прицел трупы, а один боец двинул в мою сторону. Приблизившись, он отдал честь и спросил. «Михаил Константинович, вы не ранены?» Его вопрос заставил меня усмехнуться. Прибыли бы они на пару минут ранее и увидели, как я без рук, с пробитым насквозь телом, хожу от трупа к трупу, обливаясь кровью. Вот бы титовцы удивились. Уверен, они бы тут же записали меня в покойники. Спасибо регенерации за то, что избавило меня от лишних вопросов. «Да, со мной все в порядке», — кивнул я. «Спасибо барону Титова за то, что подарил мне парочку защитных артефактов». Лишь благодаря им я и смог выстоять. Бессовестно соврал я. «Рад это слышать!» — кивнул боец, осматриваясь по сторонам. «Нам сообщили, что здесь...» «Да, два живых магистра. Забирайте!» Перебил я титовца и выбросил из пространственного кармана два тела. Увидев располовиненного мага крови, магистр присвистнул. «Ого! Неслабо вы его!» Обернувшись, боец закричал. «Лекаря сюда! Живо!» Спустя мгновение прибежал целитель, но прежде чем помочь магу крови, он заковал его руки в антимагические кандалы. То же самое проделали и с огневиком. «Михаил Константинович, позвольте полюбопытствовать. Откуда здесь столько крыс?» спросил титовский магистр и пнул ногой почерневшую крысу, которая тут же осыпалась пеплом. Полагаю, этот вопрос стоит задать санитарным службам баронства, а не мне, устало улыбнулся я, призывая из хранилища новый комплект одежды. Я переоденусь, если вы не против. Да, да, безусловно, кивнул боец и отправился осматривать поле боя. Я стенал себе обгоревшие тряпки, и принялся надевать навьё. Титовские гвардейцы косились на меня, видя, что я наряжаюсь точно такую же форму, какую носят они сами. Прикрыв голую жу... Жо... <смех> в смысле, облачившись в нарядное одеяние, я попрощался с людьми барона и вылез из каменного барьера, который пока не стали разрушать, чтобы не пугать мирных граждан с жуткими видами пролитой крови. А вокруг и правда собралось довольно много зевак. Ещё бы! Вместо перекопанного асфальта появился странного вида каменный короб, из которого совсем недавно струями било яркое пламя. Забавно, но на место происшествия прибыли не только гвардейцы, но и кареты скорой помощи, а вместе с ними — газовики. Сейчас люди в синих робах рассказывали горожанам о том, что прорвало трубу, поэтому и возникло возгорание. Внезапно толпа расступилась и мне навстречу выбежал запыхавшийся барон. Дмитрий Антонович встревоженно оглядел меня с головы до ног и сбивчиво проговорил. — Михаил Константинович, с момента, как вы появились, все идет кувырком. — Сочту это за комплимент, — улыбнулся я. Извините, что слегка преобразили ландшафт города. Я покосился на каменный купол. «Ерунда!» — отмахнулся Барон. «Зато вы вскрыли гнойник, который вызревал долгие годы. А еще Маша попросила передать вам это». Он протянул мне письмо. «Чувствует она себя отлично. Я бы даже сказал, лучше, чем когда-либо. Позвольте полюбопытствовать, как вы...» Начал был барон, но я прервал его. «Дмитрий Антонович, мы, конечно, с вами друзья, но это тайна рода. Я не вправе ее разглашать». «Да, да, я понимаю», — кивнул Титов и добавил. «Надеюсь, в скором будущем мы породнимся». Барон подмигнул мне, а я лишь рассмеялся. «Все может быть, Дмитрий Антонович, все может быть». «Что ж, в таком случае не смею задерживать. Надеюсь, что мы скоро увидимся». «Обязательно увидимся. Но а сперва мне нужно разобраться кое с какими делами», — ответил я, крепче сжимая в руке портальный камень. Попрощавшись с Титовым, я пешком отправился в ломбард Шульмана, который находился за углом. Измаил Вениаминович по своему обыкновению обманывал посетителей. «Какая тысяча рублей? Это фамильное оружие! Им владел мой прадед!» Возмутился толстый аристократ в поношенном костюме с заплатками на локтях. «Возможно, это и так, вот только величие вашего рода, как бы сказать, помягче», нахмурился Шульман, поглаживая подбородок. «Да, пожалуй, так и есть. Величие вашего рода угасло, и эта безделушка не несет никакой исторической ценности. Тем более, что это даже не артефакт!» — равнодушно произнес торговец и бросил брезгливый взгляд на кортик, лежащий на прилавке. «Да как вы смеете! Я из гордого рода жабиных! Мой прапрадед воевал!» Стал распаляться аристократ, раздувая щеки, но его перебил Шульман. «В те времена таки все воевали. Мои родичи тоже. Чтобы эта безделушка приобрела историческую ценность, ваш прадед должен был совершить нечто героическое. Увы, я не припомню, чтобы гордый род Жабины хоть как-то прославился в войне с пруссами». Аристократ задохнулся от возмущения. Его маленькие глазки то падали на кортик, то поднимались на Шульмана. В итоге, немного подумав, он снисходительно сказал. «Накиньте хотя бы пару сотен. Имейте совесть, в конце концов!» «Хорошо, хорошо!» — тяжело вздохнул Шульман. «Я дам вам тысячу сто рублей, и только из уважения к вашему древнему гордому роду». Со стороны могло показаться, что Шульман говорит искренне. Но я знал этот тон. В душе торговец ликует от того, что сумел облапошить этого увольня. «Черт с вами! Я согласен!» — кивнул толстяк, получил оговоренную сумму и вышел. «Вижу, бизнес процветает!» — улыбнулся я, облокотившись о прилавок. «В Уфе полным-полно людей, не знающих, что именно попало им в руки», — задумчиво проговорил торговец, поднеся поближе к глазам кортик. «К примеру, вот этот образец. Он протянул кортик мне. Как только я прикоснулся к рукояти, понял, что передо мной артефакт. Подобные кортики выдавались в награду императором александром Самозатачивающееся лезвие, восхитительная сталь. А ножны это просто произведение искусства. А еще...» Торговец потянулся к манне, нарисовал кортиком в воздухе магическую печать, после чего появилось полупрозрачное марево, куда Шульман и запустил свои липкие ручонки. Торговец исчез в мареве по самые плечи, а через мгновение вернулся, вытащив увесистый мешочек. Мешок звякнул, ударившись о столешницу, и раскрылся. Внутри было огромное количество драгоценных камней и золотых украшений. «Забавно! Жабин заработал тысячу рублей, а потерял пару миллионов!» — присвистнул я. «Такова цена невежества!» — пожал плечами Шульман, после чего забросил мешок обратно в полупрозрачное марево «А вы, Михаил Константинович, пришли таки, чтобы поговорить насчет нашего соглашения?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Настало время вернуться в Ленск. А еще я хотел бы вам продать вот эти безделушки». Я выложил на прилавок метательные ножи, огрызок артефактного клинка и дубинку. Шульман пристально осмотрел барахло и скривился в усмешке. «Вы правы». Это именно шо безделушки. Могу забрать их за 500 рублей. А я могу быть уверенным в том, что эти безделушки не принадлежат древнему роду и не таят в себе каких-либо секретов? Спросил я, хотя знал ответ. Ведь я уже проверял это барахло на наличие скрытых функций. Шо есть уверенность? Лишь вера в нашу правоту. Мы всего лишь люди, и нам свойственно ошибаться. Философский ответил торговец, пожав плечами. «Звучит, как будто вы заработаете на этой сделке намного больше, чем я». «Кто знает, кто знает. Может, больше, а может, и вовсе не смогу продать». Шульман хитро улыбнулся и выложил на прилавок пять сотен. «Справедливо», — сказал я, забирая наличность. Тогда, если у вас нет никаких важных дел на ближайшие пару часов, то я бы пригласил вас в усадьбу Титовых. Нужно открыть портал для переброски моих родичей в Ленск». «Да, конечно. Подождите, пожалуйста, на улице. Я закрою ломбард и выйду к вам». Так мы и поступили. Я ждал на улице, наслаждаясь прохладным воздухом, а Шульман меня обманул. Он не подошел. А подъехал на автомобиле с толстенными дверями и стеклами. Опустив окно, он крикнул. «Безопаснее будет на моем транспорте!» Спорить я не стал, а с радостью запрыгнул на переднее сиденье и принялся осматривать чудо иудейского автопрома. В двери были встроены десятки защитных артефактов. Причем артефакты защищали как от физических объектов, так и от магического воздействия различного спектра. Удивительная работа на стыке магии и техники. «Вижу, так и вам понравилось, моя малышка?» — спросил торговец. «Понравилось? Я бы сказал, что пребываю в полном восторге!» — воскликнул я, поглаживая панель автомобиля. Если надумаете ее продать, дайте мне знать. «Ха — Ха-ха, Михаил Константинович, при всем уважении, но у вас явно не хватит денег, чтобы купить мою Сарочку. К тому же она как член семьи, а я родственников не продаю. — Даже за хорошую цену хитро прищурился я. «Ха -ха -ха, если только за хорошую цену, — снова рассмеялся торговец. Машина ехала очень мягко, не ощущая кочек. Звукоизоляция была идеальной. Звуки с улицы доносились настолько приглушенными, что их практически не было слышно. Я закрыл глаза, погрузился в нижние слои чертога разума и был весьма впечатлен. Этот автомобиль делал профессионал. Сложное руническое построение закрывало доступ к изменению рунного порядка. Однако, я знал лазейку, как это обойти, благодаря чему и смог обнаружить наличие встроенных в автомобиль орудий. Шесть стихийных кристаллов, способных генерировать огненные стрелы, разряды молний и даже ледяные копья. Для сражений против магистров арсенал весьма скудный, но околитов или обычных воинов с помощью сарочки можно уничтожать пачками. Шульман подъехал к воротам усадьбы и тут же их отворили. Признаюсь честно, меня это весьма озадачило. — Так и не делайте такое лицо, я вас умоляю, — ухмыльнулся Шульман. — Барон частенько покупает у меня то, что в этом захолустье невозможно достать. Этого объяснения мне было более чем достаточно. Автомобиль миновал усадьбу, а после через мост въехал на территорию тренировочной базы Архаровых. Под предводительством Юрия бойцы выстроились на плацу с вещами и ждали отправки на новую родину. Не успели мы выбраться из машины, как строй рявкнул в унисон. «Да здравствует глава рода!» Сказать, что от этих слов потеплело на душе, значит не сказать ничего. Оборванец, сосланный на задворке баронства, внезапно сам стал главой рода. Это был долгий путь, и не сказать, что он был самым простым. Радует, что всю дорогу рядом со мной были близкие люди. А теперь... «Пора роду подняться с колен и заявить о себе на весь мир!» Рявкнул я в ответ, и толпа загудела. Из строя выбежал Федька и писклявым голоском заорал. «Порвем им Услышав это, я прыснул со смеху. Федька покраснел и юркнул обратно в строй. «Михаил Константинович, уверен, что под вашим управлением род Архаровых станет великим. А, возможно, даже распрощается с баронским титулом и заполучит нечто более значимое». Тихонько, похлопав ладоши, сказал Шульман. «Так и будет», — кивнул я. «Открывайте портал». «В колонну по трое стройсь!» — приказал Юрий. «В портал шагом марш!» Архаровцы слаженно выстроились в колонну и двинули в синеватую дымку. На лицах ребят было все. Страх, надежда, радость. Растерянность. Оно и понятно. Грядут серьезные изменения в жизненном укладе. За спиной послышался гул мотора. Обернувшись, я увидел старенький автомобиль барона Титова. Он сидел за рулем, а рядом расположилась Мария. Машина остановилась рядом со мной. «Михаил Константинович, мы решили вас проводить!» — сообщил Титов, ведя дочку под руку. «Весьма польщен», — улыбнулся я, учтиво поклонившись. «Михаил Константинович, вы... вы...» Мария задохнулась от переизбытка чувств, а после взяла себя в руки. «Большое спасибо! Вы даже не представляете, как много для меня сделали!» «Да бросьте вы! Я лишь дал возможность!» «А воспользуетесь вы ей или нет, это ваше дело», — скромно сказал я то, что думал. «Я не лукавил. Иметь задатки дара и суметь их развить — это совершенно разные вещи. Сколько гениев оказалось похоронено под неподъемным грузом лени? Сотни? Тысячи? Я же всегда признавал лишь одну категорию гениев — гениев труда». Если Маша одна из трудяк, то сможет достичь многого. Если же нет, то ее талант будет растрачен попусту. Мы стояли, молча наблюдая, как архаровцы уходят в синеватое марево. Титов смотрел с печалью, а я с радостью. Мария же тайком посматривала на меня с надеждой. Когда в портал вошел последний боец, следом за ним в синеву шагнул и Юрий. «Ну, вот и все. настало пора прощаться», — сказал я, пожав руку Титову. «Дмитрий Антонович, как глава рода, благодарю за помощь. Если вам что-то потребуется, только скажите». «Знаете, а вы уже можете мне помочь», — хитро прищурившись, сказал Титов. «Женитесь на моей дочери!» «Папа!» Засмущавшись, пискнула Мария и сильнее вцепилась в руку отца. «Ха -ха -ха. Ну а что? Должен же я посодействовать счастью моей девочки, рассмеялся барон. Весьма рад нашему знакомству. Желаю вам стать сильнейшим магом на континенте, сказал я, галантно целуя ручку Марии. Я я я я, я, я стану, обязательно стану. Выпалила девушка, покрывшись красными пятнами. Поклонившись, я отправился к еще открытому порталу. «Михаил Константинович, так и до скорой встречи!» — проговорил Шульман, лукаво подмигнув мне. «Ну, конечно. Тайну о его множественных личинах знаю только я. Встреча и правда будет скорой. Невероятно скорой». Ведь мне предстоит наведаться в гости к Юсупову. Насколько я знаю, он весьма состоятельный человек, а значит и трофеи будут очень впечатляющими.